Глава 9 В среду мы с Ришкой не увидели Черепанова, когда вошли в класс. Хотя обычно в это время Алексей уже сидел за школьной партой. Дежурная натирала влажной тряпкой доску. Парни ленивые сонно флиртовались с девчонками. Девицы обсуждали сплетни. При моем появлении жизнь в классе на секунду замерла, на лицах старшеклассников расцвели улыбки. Я ответил на приветствие одноклассников, отыскал взглядом Надю Степанову. Отметил, что старста нашего класса выглядела сейчас печальной, хотя ее глаза все так же ярко блестели. Надя маленькая будто бы нервничала. Она подошла к нам, привстала на цыпочки и шепнула мне на ухо. «Лёша понёс письмо!» — я кивнул. Иришка сощурила глаза и произнесла. «Вот теперь мы и посмотрим!» Черепанов явился за минуту до звонка, хмурый, нервный. Он походу кивнул в ответ на вопросительный взгляд нади маленькой. Уселся рядом со мной за парту, вздохнул. Сообщил мне Иришке. «Сделал!» — его голос слегка дрогнул молодец сказал я что ты ей сказал алексей помотал головой ничего ответил он как ты и велел дождался света около кабинета просто отдал ей письмо и ушел как она отреагировала спросила иришка ее взгляд был буквально пропитан любопытством никак буркнул лёша он бросил на столешницу учебник и тетрадь тяжело вздохнул Я посмотрел Черепанову в глаза и сказал, «Леша, помни, это не твое письмо. Я не сомневаюсь, что уже сегодня поползут сплетни. Игнорирую их. чтобы не сказали, не принимай это на свой счет. Я все разрулю, обещаю. Если понадобится, лично разъясню непонятливым личностям политику партии. Есть много вариантов давления на сплетников. Я использую их все, если понадобится» вплоть до словесной дуэли на комсомольском собрании. Алексей нервно дёрнул головой. «Я понял, понял», — сказал он. «Ты ведь это уже говорил?» «Успокойся, Лёша», — попросила Иришка. Черепанов снова кивнул, криво улыбнулся и сообщил. «Пытаюсь, но я всё равно нервничаю». Он хмыкнул и добавил. «Наверное, таких беспокойных людей, как я». Точно не берут в космонавты. После первого урока мы с учениками 10 А, где училась Клубничкина, не встретились. Черепанов, Иришка и Надя Маленькая на перемене всматривались в школьном коридоре в лица всех встречных старшеклассников, словно высматривали среди них предателей и злодеев. Но школьники на моих спутников внимания почти не обращали. Они лишь посматривали на меня и приветливо улыбались. Явно видели вчера мою фотографию в газете «Комсомольская правда». Второй урок Черепанов отсидел, как и первый. Ерзал на лавке, будто у него побаливал геморрой. На рассказы учительницы математики он внимания почти не обращал. Смотрел то за окно то на дверь, то на циферблат настенных часов. С его щек не сходил румянец, будто Алексею было душно. По его слегка безумному взгляду я понял, что в мыслях у Черепанова сейчас творился хаос. Леша то открывал тетрадь с рисунками, то заглядывал в учебник, то снова смотрел на дверь. Мучение Черепанова увидел не только я. Сразу после урока математики к нам подошла Надя маленькая. Она с сочувствием взглянула Леше в глаза и сообщила. «Сейчас прогуляюсь к десятому А, разведаю обстановку». Мне почудилось, что у Алексея на пару секунд остановилось сердце. Но Черепанов все же кивнул и выдавил из себя «Спасибо». Надя маленькая опоздала на историю. Она вошла в класс, когда мы уже завершили ритуал приветствия учителя. Историчку Надя на опоздание удивило Она озадаченно хмыкнула и велела, чтобы Степанова заняла свое место старста 110-го Б кивнула, прошла к парте. По пути она отыскала взглядом мое лицо, а затем и лицо Черепанова. Тревога во взгляде Нади маленькой будто бы предвещала начало Третьей мировой войны. Степанова посмотрела мне в глаза, кивнула. Она уселась за свою парту и повернулась лицом к учительнице, не оставила мне и Алексею возможности для расспросов. Ближе к середине урока я получил от нее записку. Там были написаны три слова. «Она это сделала». Сидевший слева от меня Алексей при виде этих слов вздрогнул. Сразу же после звонка Степанова метнулась к нашей парте. Черепанов и Иришка встретили ее с нетерпением, будто она несла им газету с результатами розыгрыша лотереи. «Ну что там?» — спросила Иришка. Черепанов запрокинул голову, взглянул на лицо староста 10 Б. Надя маленькая покачала головой и ответила. «Все плохо. Она показала письмо девчонкам, как и сказал Вася». Лукина ухмыльнулась. Степанова с сочувствием во взгляде посмотрела на Черепанова. «Девочки из 10 А на первом уроке по очереди читали наше письмо», — сообщила она. Света им соврала, что это ты, Леша, его написал, а потом письмо у них отобрал Максим Григорьевич. Я заметил, как Черепанов вцепился руками в край столешницы. Он будто бы испугался, что сейчас начнется землетрясение. Леша повернулся ко мне и спросил, что теперь будет? — Ты все еще хочешь пригласить Клубничкину в кафе? — сказал я. Черепанов мотнул головой. — Нет, наверное. Я вздохнул и заявил. «Это уже хорошо. Замечательный результат. Поздравляю всех нас!» Иришка хмыкнула. Надя маленькая печально покачала головой. «Письмо у нашего литератора!» — едва слышно напомнил Алексей. Он нервно закусил губу. «Я фыркнул, сказал. И что с того? Так даже лучше!» «Кролик? Максим Григорьевич уж точно не распустит о тебе никаких слухов. К тому же предысторию письма он не знает, поэтому твоя фамилия у него в мыслях точно не возникнет». Иришкин почерк он узнал. Лукина махнул рукой и с преувеличенным безразличием заявила. «Да и пусть. Что тут такого?» Она повела плечами. Я похлопал Черепанова по плечу, сказал. «Все закончилось, лёша «Выдохни!» Черепанов через силу улыбнулся. Выдох у него получился прерывистым, нервным. «Следующим уроком у нас литература», — сообщил я. «Это просто прекрасно. Вот там мы и проясним ситуацию для широкой общественности». Урок литературы начался с привычной процедуры. Максим Григорьевич обвел глазами класс, блеснул зубами и звонким мальчишеским голосом произнес «Здравствуйте, товарищи будущие выпускники!» «Здравствуйте, Максим Григорьевич!» «Присаживайтесь», — разрешил учитель литературы. Он потер ладонь ладонь, взглянул за окно, снова улыбнулся, поправил очки. Заметил мою поднятую вверх руку. «Что случилось, Пеняев?» — спросил учитель. «Уже готов отвечать. Похвально». «Но я еще ни о чем не спросил!» Кролик блеснул резцами. Класс будто бы с неохотой ответил на его шутку тихими смешками. Я снова помахал рукой. «Слушаю тебя, Пеняев!» — сказал Максим Григорьевич. «Что у тебя стряслось?» Я поднялся с лавки и заявил. «Максим Григорьевич, мне сообщили, что у вас сейчас находится мое письмо». «Твое письмо?» — переспросил учитель. Он озадаченно нахмурился, но тут же улыбнулся и сказал «Ах, письмо!» Максим Григорьевич сунул руку в карман пиджака и достал оттуда сложенный в четверо тетрадный лист. Показал мне его и поинтересовался. «Вот это!» Я дернул плечами и ответил «Не вижу с такого расстояния. Мое письмо начинается со слов «Дорогая Светочка». Сидевшие за партами школьники с удивлением взглянули в мою сторону. Кролик мыкнул, чуть склонил на бок голову, его глаза за толстыми линзами очков весело блеснули. — Действительно, — сказал Максим Григорьевич, — так и начинается. Дорогая Светочка, Пеняев, ты позволишь мне уточнить, о какой Светочке идет речь? Вижу, что не только меня волнует этот вопрос. Он указал рукой на моих одноклассников. — Разумеется, Максим Григорьевич, — ответил я. Это письмо сегодня по моей просьбе передали Светлане Клубничкиной из 10-го класса. Леша Черепанов передал, как настоящий верный товарищ. Ученики 10 Б возбужденно зашептались. Учитель поднял письмо на уровень лица и заявил. «Но ведь написано оно не тобой, Пеняев. Этот почерк я узнал. Вижу его не первый год. Максим Григорьевич, это я написала». С места сообщила Иришка. «Это написала моя сестра по моей просьбе», — уточнил я. «Почерк у нее получше моего, да и пишет она быстрее». Максим Григорьевич хмыкнул. «Лучше твоего», — сказал он. «С этим я согласен. Я намеревался переговорить с Ириной после урока». Учитель посмотрел мне в глаза. «Твое письмо, Пинеев, едва не сорвало урок у десятого класса». Он потряс письмом, будто бы угрожающе. «Это неправда, Максим Григорьевич», — сказал я. «Письмо не сорвало бы урок. Ведь оно же просто письмо. Мы написали его вне школы. Адресату вручили на перемене. Никакого нарушения школьной дисциплины с нашей стороны не случилось». Я развел руками. королик вновь показал зубы и заявил. «Формально ты прав, Пеняев. Формально!» Он взглянул на лист бумаги в своей руке и заявил признаюсь пеняев не ожидал от тебя такого воровства уверен что александр сергеевич пушкин твой поступок бы не одобрил он вызвал бы тебя на дуэль сейчас бы ты уже стоял не здесь а около барьера из клубничкиной спросила надя большая комсорк класс максим григорьевич прервал свою речь удивленно вскинул брови и переспросил что тут же сказал нет причем здесь клубнички Он пожал плечами и добавил. «Хотя Александр Сергеевич любил стреляться из-за женщин, было у него такое влечение». Максим Григорьевич взглянул на меня. «Пеняев, ты бы пошел на дуэль с Пушкиным?» — спросил он. «На пистолетах с двадцати шагов». «Не пошел бы Максим Григорьевич». «Почему?» «Не вижу достойного повода». «Серьезно?» — удивился учитель литературы. «А чем не повод вот это?» Он показал сперва мне, а потом и всему классу письмо. Мне показалось, что еще ни разу в моем присутствии ученики 10 Б-класса не слушали учителя литературы с таким интересом. «Призабавнейшее сочинения сказал Максим Григорьевич. «У меня руки чесались озвучить его коллегам в учительской, но я не поддался соблазну». «Решил, что сперва получу разрешение на публичное чтение у его автора. Точнее, у соавтора». Учитель блеснул зубами. «Раз уж ты, Пеняев сам упомянул о письме, поэтому спрошу разрешение у тебя сейчас». Максим Григорьевич взглянул сперва на Иришку, а затем на меня. Я пожал плечами, сказал. «Читайте на здоровье. Кому хотите. Нам не жалко. Только уточните, что это письмо написал я». «Обязательно, уточню, Пеняев, не сомневайся. Страна должна знать своих героев». Кролик улыбнулся. У меня за спиной прозвучали смешки. «А что в этом письме, Максим Григорьевич?» спросила Надя Веретенникова. «Нам тоже интересно». Учитель тряхнул письмом и поинтересовался. «Пеняев, не возражаешь, если я порадую твоим творчеством, товарищей будущих выпускников?» Я развел руками. Максим Григорьевич кивнул, развернул тетрадный лист, обвел взглядом притихший класс. «Дорогая Светочка!» — прочел он. «Дорогая Светочка, я предчувствую, ты расстроишься, когда я открою тебе свою тайну. Вспомнишь обо мне с презрением. Задумаешься над тем, с какой целью я написал тебе это письмо». «Возможно, посмеешься надо мной. Я сдерживал вспыхнувшие в моей душе чувства с нашей самой первой встречи. Еще тогда я рассмотрел твою красоту и твою нежную натуру, но постеснялся сразу с тобой поговорить, потерял много времени. Я понял, что между нами много препятствий. Я стал жертвой несчастной судьбы, оторвал сердце от всего, что мне было дорого». И, будучи одиноким, думал, что свобода и покой заменят счастье. Как же я ошибался, как же я теперь наказан. Теперь я понял, что находиться рядом с тобой, видеть тебя каждую минуту — это истинное счастье. Сейчас у меня такого счастья нет. Я тенью следую за тобой, любуюсь твоей улыбкой, твоими глазами слушаю твой голос. Проходит день за днем, жизнь стремительно проносится мимо, а мы все еще не вместе. Я знаю, что срок моей жизни ограничен, но трачу его на бесполезные занятия, вместо того, чтобы быть рядом с тобой. Я опасаюсь, что в моем признании ты увидишь хитрость и презрение, представляю как ты возмутишься. Но если бы ты только знала, как я измучен жаждой любви, Как я устал притворяться счастливым. Но разве возможно счастье, если ты не рядом со мной? Я часто смотрю на тебя и представляю, как сжимаю тебя в своих объятиях, как признаюсь тебе в любви, многословно, в красивых выражениях. Но вместо признаний я лишь дарю тебе холодные улыбки, притворяюсь спокойным, веду с тобой беседы. Хотя при этом желаю застонать от боли и от разрывающего мне душу нестерпимого горя. Нет, такое не может больше продолжаться. Я теперь не буду противиться своим чувствам. Сил на это у меня попросту не осталось. Я решил, будь что будет, теперь я в твоей власти. Жду твоего решения. «Жду твоего решения», — прочел Максим Григорьевич. Он опустил руку с письмом, посмотрел на притихших школьников. «Письмо без подписи», — сообщил он. По классу прокатились девичьи вздохи. Учитель взглянул на меня, хмыкнул и добавил. «Я рад, Пиняев, что ты хоть подпись свою под этим сочинением не поставил. Пощадил мои нервы». «Большое тебе спасибо от поклонника русской классики!» Максим Григорьевич взмахнул рукой, изобразил реверанс. Он снова потряс рукой и спросил. «Пеняев, ты объяснишь мне, что это?» «Предполагалось, что это признание в любви, Максим Григорьевич», — сказал я. «Ну так признался бы своими словами. Что тебе помешало? Описал бы свои чувства». «Сложно описать то, чего нет, Максим Григорьевич». «Поэтому ты позаимствовал признание у Пушкина?» «Пушкин в таких делах превосходно разбирался», — сказал я. «Неплохо ведь получилось. Вы так не считаете?» Максим Григорьевич хмыкнул. «Да, получилось призабавно», — согласился он. «Но зачем ты писал о том, чего нет? Какой в этом смысл?» Учитель развел руками. «В качестве эксперимента», — сказал я. Максим Григорьевич поправил душку очков. «Ну-ка, ну-ка», — произнес он, — «просвети нас о сути твоего эксперимента». Не сомневаюсь, товарищам будущим выпускникам тоже интересно узнать о нем подробнее, как и мне. Я улыбнулся, дернул плечом. «Вчера случилось некое событие», — начал я. «Клубничкина приходила», — уточнила Надя Большая. В классе будто шум ветра прозвучали шепотки. «После которого друзья обвинили меня в черствости и бесчувственности», — продолжил я. Вот ей и показал им, чего стоят все эти сценические игры в высокие чувства по системе Станиславского. Написал вот это письмо. Точнее, продиктовал его. «Моя сестра и Леша Черепанов по причине своей доверчивости и вере в людей полагали, что Света Клубничкина оценит мое признание». Я указал на письмо. Ученики десятого го хронно повернули лица в сторону тетрадного листа, который все еще держал в руке Максим Григорьевич. Я с ними поспорил, заявил, что все эти томные взгляды и жалобные слова, известные особо использовала лишь потому, что привлекала к себе внимание публики. Я предсказал, что это мое письмо она использует с той же целью, чтобы пробудить зависть у сверстниц и я поспорил с друзьями, что часа не пройдет, как мое любовное послание пойдет гулять в школе по рукам. «Сколько прошло времени?» – спросил Максим Григорьевич. Леша Черепанов передал Светлане Клубничкиной письмо сегодня перед началом первого урока и изобразил задумчивость. «Первым уроком у них была литература», – сказал учитель. «Я заметил гулявшее по рядам письмо в первой половине урока». Я сообщил. «Получается, час не прошел». «Действительно», — согласился Максим Григорьевич. «Не прошел». Он ухмыльнулся, поправил очки. Тихо добавил. «Женщины, они такие». Максим Григорьевич загадочно улыбнулся. Но он тут же покачал головой, взглянул на меня и спросил. «Пеняев, так я покажу в учительской твое письмо». «Уж очень мне понравился твой пересказ классика. Коллеги оценят». Учитель вновь продемонстрировал десятому бэк-классу белые зубы. «Покажите, Максим Григорьевич», — согласился я. «Только уточните, что я его сочинил ради шутки». «Разумеется, Пеняев, скажу. Присаживайся». Максим Григорьевич повел рукой сверху вниз. Я уселся за парту. Заметил, как Черепанов смахнул со своего виска каплю пота. Видел, как хмурили брови и перешептывались мои одноклассницы. Максим Григорьевич сунул письмо в карман и обратился к классу. «Подскажите, товарищи, будущие выпускники, какое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина пересказал в прозе Пеняев?» Вверх взлетела лишь одна рука. Ее подняла комсорг 10 б класс «Слушаю тебя, Веретенникова», — сказал учитель литературы. Комсорг резко вскочила с лавки, вытянулась по стойке смирно. «Предвижу все, вас оскорбит печальные тайны объясненья», — процитировала Надя Большая. «Какое горькое презренье ваш гордый взгляд изобразит!» Она улыбнулась и заявила. «Это письмо Евгения Онегина к Татьяне Лариной из романа евгения Онегин». «Молодец, Веретенникова», — сказал Максим Григорьевич. пятерку ты заслужила, хоть тебя и чему-то научил». Он улыбнулся, сверкнул большими резцами и сообщил. «Спасибо, Надь, за правильный ответ. А мы продолжим урок. Сегодня мы с вами поговорим не о Пушкине, о творчестве советского писателя, поэта, прозаика, драматурга, журналиста, общественного деятеля и публициста, Максима Горького